Стократ облизнул губы, склонил голову на бок, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ну и дрянь! И как из этого можно что-то понять?» Он попробовал еще, поморщился и неожиданно подмигнул. Шмель понял, что все еще стоит, подняв руку, и форма скрюченных пальцев повторяет форму стакана. «По крайней мере, — прормотал внимательно наблюдавший князь, — это хоть не убивает мгновенно». Тихонько заскулил плюшка, о котором все забыли, а Шмиль, дрожащий рукой, снова принял стакан, тронул губами изумрудную поверхность и, зажмурившись, набрал полный рот. Яд. Яд, говорилось в послании. Шмиль помнил этот вкус. Хоть мастер давал его пробовать только однажды. Яд и будущее время. Яд и вода. Много воды. Угроза. Обещание смерти. Шмель сплюнул жидкость в деревянную чашку, разлетелись брызги, князь брызгливо отстранился. Шмель прижал к мокрым губам край чистого рукава рубашки. «Они говорят, что отравят источники, они говорят, что отравят все источники и колодцы». Даже плюшка перестал скулить. Несколько мгновений в комнате слышались только раздраженный ропот толпы да невнятная речь советника на крыльце. — И все? — отрывисто спросил Стократ. — Какие-нибудь условия, объяснения? Губы горели. Шмель без разрешения взял чашу с водой, прополоскал рот, сделал несколько глотков, снова налил себе жидкости из кувшина. — Яд, яд, текущая вода, обещания смерти, война, условия, объяснения. Он ведь не мастер. Он не может понять все, что тут написано. Только самое явное, основное, угроза – война. Соленый, как воля, сладкий, как степень, кислый, как движение, горький, как время. Соленый – здесь есть оттенок соли, который явно что-то значит, но Шмен не может его прочитать. Мастер – тот смог бы. Он сплюнул жидкость, язык одеревенел. Может, яд в питье все-таки есть и теперь только начал действовать? Я не понял. Ему все труднее становилось говорить. Не понял до конца. Это какая-то... Ну, форма объявления войны. Мне надо в кабинет мастера посмотреть книги, записи, образцы. Он покачнулся, стакар подхватил его под локоть. Отравился... Быстро спросил князь. Голоден. Стократ заглянул Шмель в глаза. Устал. Вели, пусть ему сварят сладкой каши побольше и. Не сладкой, пробормотал Шмель. Пресный для языка. В этом кабинете, где стены до потолка были уставлены склянками, где даже после смерти хозяина пузырились цветные жидкости в перегонных устройствах, где гирлянды свисали с потолка, заваренные в смолу образцы, в этом кабинете и за этим столом мальчишка оказался куда больше похож на колдуна, чем любой из знакомых ста Бледный, даже синий, очень сосредоточенный, Шмиль сразу же поставил воду на маленькую печь греться. Потом, непроревно повоща теплой водой рот, отыскал в соседней книжной кладовке несколько томов, добыл со стеллажей бутылки, зажег свечи и среди всего этого раскрыл свой потрепанный дорожный мешок. Мальчишка не заботился, как он выглядит, мальчишка работал, и ему было трудно. Дом погибшего языковеда стоял пустой, на крыльце дежурила стража. Глаза и уши каким-то образом уговорил жителей Макухи придержать свой гнев до завтра. В поселке снова сделалось тихо, и улицы подозрительно опустили. Плюшку посадили под замок в доме князя, чтобы не разнес до поры новость о страшной угрозе лесовиков. Парню до сих пор не сказали о гибели отца, и стократ не знал, милосердие это или издевательство. Патрули, тайно разосланные к источникам, принесли добрую весть – Вода чистая. Пока во всяком случае. Князь распорядился расставить стражу у колодцев. Может, они просто запугивают? Стократ расскаживал по дому, все разглядывая, но ни к чему не прикасаясь. Целую реку отравить, это, знаешь, никаким лесовикам не под силу. Или под силу. Он остановился в дверях кабинета, где мальчишка сидел, скручившись над полированной мраморной доской. На доске застывшим воском были нарисованы лепестки и стрелы, и цветные капли жидкости причудливо сливались, как на палитре.